Глава восьмая. Дождь лил всю ночь и всё утро, а когда мы вышли из офиса, перестал как по волшебству. И даже выглянуло робкое солнышко. Наверное, это можно было посчитать хорошим признаком, если бы я так не волновалась перед предстоящим разговором. «За углом есть кафе, там готовят вкусный кофе. Можем пойти туда?» — посмотрела на тренера. «Видите», — кивнул он. «Я этот район не очень хорошо знаю, редко тут бываю». Ещё пару минут отсрочки я получила, но не сомневалась, что вскоре мне предстоит узнать что-то не очень хорошее. Уже то, что этот мужчина решился разыскать меня, намекало на многое, но а его слова так и вовсе из головы не шли. В эти утренние часы посетителей в кафе кроме нас не было. Официантка предложила отведать их фирменные завтраки, но мы дружно отказались и попросили принести нам по чашечке кофе. Начинать разговор Александр Брониславович не торопился. Ну и я трусливо помалкивала, разглядывая интерьер кафе, хотя и давно уже успела его неплохо изучить. Обедать мы сюда частенько забредали, да и цены тут радовали демократичностью. «Скажите, как давно вы знаете Даниила?» Наконец-то заговорил тренер и начал совсем не с того, с чего я думала. «Мы учились в одной школе, он пришел к нам в шестом классе, и... мы с ним встречались». «Я так и думал, кивнул мужчина. «Значит, вы та самая девушка, про которую он мне тогда изредка рассказывал, но познакомиться с вами раньше так и не довелось», — улыбнулся он. «Как и мне с вами. К собственному стыду я даже имя ваше запамятовал, уж извините», — вздохнул он. «Даниил не помнит школьные годы и время армейской службы. Именно поэтому он не помнит и вас». Сохранились воспоминания из детства, но довольно ранние. Я ему тоже мало что мог рассказать. Как вы понимаете, кроме того, что нас с ним тогда связывало, это был спорт, тренировки, поездки на соревнования. В общем, не густо. В родной город он ехать отказался, как я не настаивал. Возможно, побывав в знакомых местах, смог бы что-то вспомнить. Но его словно что-то удерживает от этого. Какая-то сила, побороть которую я не в состоянии. Я смотрела на мужчину, что сидел напротив меня и не могла поверить в то, что слышала от него. Понимала, что он говорит правду, что такими вещами не шутит, и обманывать меня у него нет причин, но... Что случилось? Почему он потерял память? Пришлось даже прокашляться, чтобы задать этот вопрос. Черепно-мозговая травма, две операции и три месяца реабилитации. Ему практически всему пришлось учиться заново. И если интуитивная память восстановилась почти полностью, то многие события из нее стёрлись или же находятся пока за глухой дверью. Но как? Ничего не понимаю. Где он получил эту травму? В армии? На него напали в поезде, когда возвращался из армии. Избили и сбросили с поезда. Хорошо случилось недалеко от станции, иначе... Он не договорил, а я почувствовала, как на голове зашевелились волосы от ужаса. Когда я не дождался его из армии, организовал поиски. Тетка его к тому времени была уже очень плоха, а вскоре померла. Я же нашел его в больнице, но и больше мы не расставались. А как оказались в этом городе? Так здесь я и нашел его. Здесь решили остаться. Пожал плечами Александр Брониславович. Получается, когда три года назад я приехала сюда, Даня жил здесь уже три года. А я об этом даже не догадывалась. «А как же его жена?» — осенила меня. «Она его не искала, разве? Быть такого не может. Да, кажись, я на ее месте...» «Стоп. На ее месте я точно никогда не буду. Собственно, из-за нее я теперь и есть та, кто и есть. Так что в этом направлении мне точно лучше не думать». «Какая жена?» — нахмурился тренер. «Разве он был женат, и когда же успел?» Перед тем, как ответить, мне пришлось изрядно побороться с комом в горле и слезами. Снова вспомнилось то время, когда я получила письмо от Даниила, в котором он сообщал о своей женитьбе. Тогда я какое-то время жила в аду. Больше я проходить через подобное не собиралась. Он женился на дочери генерала части, в которой служил. Он сам мне сообщил об этом. Голос мой прозвучал пугающе сухо, и от собеседника моего это не укрылось. В глазах тренера сначала промелькнула укоризна, Но очень быстро она сменилась грустью. «Первый раз об этом слышу. Но, думаю, это несложно будет выяснить. В любом случае, он и жену свою, если она, конечно, существует, не помнит». «Но меня это точно не касается». «Настя». Перебил меня Александр Брониславович, накрыв мою руку своей. Невольно подметила, какая она у него большая, мозолистая и теплая. Надежная, мелькнула мысль. «Я вижу, что вы сильно на него обижены». Думаю, на то у вас есть серьезные причины, но все же хочу попросить вас. Он запнулся, и я тоже молчала. Он прав. Слезы было обиды и жгли глаза, и я просто боялась заговорить, чтобы они не хлынули из глаз. Для истерик время точно было неподходящее. Не отталкивайте его. Он что-то почувствовал, когда встретил вас, понимаете? Словно внутри него что-то шевельнулось, проснулось. Возможно, вы единственное заставите его вспомнить прошлое. «Кто знает, может, это общение излечит и вашу душевную травму. А в том, что она есть, я не сомневаюсь. Когда-то Даниил любил вас. По-юношески пылка, но это было настоящее. Я читала это в его глазах. Что бы вы там ни узнали про него, я не верю, что такая любовь может пройти бесследно. Ведь вы тоже его любили». «Любила ли я его? Да я чуть с ума не сошла, когда поняла, что не имею права больше этого делать». В моей душе поселилась пустая чернота, на заполнение которой ушли годы, а он спрашивает, любила ли я. «Что вы от меня хотите?» Посмотрела я в его покрасневшие глаза, словно и в них слезы были где-то рядом. «Продолжите с ним общение. Попробуйте подружиться с ним. Об этом прошу вас, я знаю, как нужно это Дане. Откуда вы знаете, что он этого захочет? Ведь он мне даже не позвонил, это я уже додумала про себя. А я ждала». И тут я поняла, что прождала этого весь вчерашний вечер. И именно эти ожидания сделали мою ночь мучительно бессонной. Он вам позвонит. Возможно, уже сегодня или завтра. Он обязательно позвонит. Я прочитала это в его глазах. Ваша реакция на знакомство с ним его озадачила, но точно не отвернула от вас. Поймите, ведь он считает, что встретил вас впервые. Хоть ваш неясный образ, а сейчас я уже не сомневаюсь, что это были вы. Являлся ему во снах. Я снилась ему? Неясно, намеками, скорее на уровне чувств. И он помнит ваши волосы. Да, их трудно забыть. Снова улыбнулся Александр Брониславович, глядя на мои волосы. А я вдруг вспомнила. — Ты такая яркая, что на тебя все мужики пялятся! — проворчал Даня, когда мы выходили с ним из кинотеатра, щурясь на ярком солнце после темноты зрительного зала. — И что прикажешь делать? «Прятать мою гриву под паранжу, рассмеялась я. «Нет, конечно. Просто опасаюсь, что скоро начну кидаться на всех этих...» — зыркнул он грозно на мужчину, что как раз обгонял нас на лестнице. К слову, тот на меня даже не смотрел, а вот взгляд Дани заметил и невольно попятился. «Не волнуйся, не все любят рыжих!» — взяла я его за руку. «Пусть тебя никто не любит так, как я!» Прижал он меня к перилам и поцеловал на глазах у всех. «Хорошо», — кивнула я. Если он позвонит, я... я сделаю то, о чем вы меня просите.